Глава пятнадцатая, или как нужно договариваться. Часть третья. «Хрен тебе, ведьма!» — прошипел и нейтрон, и рывком ушла с поляны в переплетение зелени и паутины. Старуха попыталась чем-то ударить, но промазала. Лишь несколько деревьев разлетелись в труху. Зато возможностью воспользовались мы с глаголом и рванули в противоположные стороны, а мой напарник даже успел выстрелить из арбалета. Вот только болт завис в воздухе, так и не долетев. И тут нам повезло: с обломка стены на спину кибербабки прыгнула темная тварь, отдаленно похожая на арангутанга в сетке помех, а сквозь трещину из талогниты в стене уже заползали новые твари, привлеченные устроенные нами какофонией, и парящая в воздухе бабка стала отличной приманкой. Жаль, у данной ситуации имелась и обратная сторона. «Нам самим требовался пролом в стене, образованный сталагмитом. Там проход на более высокие уровни. Единственный, учитывая, что времени на поиск лестницы у нас теперь нет». «Люди!» — грохотал голос над джунглями. «Жалкие попытки укрыться за дефектными программами!» Я сквозь просвет в кроне дерева увидел, как бабка поймала очередную тварь в прыжке и голыми руками разорвала ее на части. «Эти покорежные существа даже недостойны называться программами, мы используем их для тренировки молодняка, корм, синтаксис для нашего кода». Вот теперь понятно. Говорит явно не бабка, а ИИ, который давал ей силы. Даже речь стала четкой и витиеватой. У нашей команды эпический уровень везения, чтобы напороться на место зарождения враждебных ИИ, а потом его разворошить. Хотя о существовании других мест успешной разработки ИИ мы за все время так и не узнали. Но теперь появились новые вопросы. Как это ИИ сумел перехватить управление? В какой момент волю людей сменила воля машины? И в чем конкретно заключается эта воля? «Верните Брауни, и мы уйдем!» И зарослей ударила арбалетный болт, вновь безрезультатно, лишь заставив обратить внимание на реплику глагола. Прородительница нужна нам! Ее плоть станет бесконечным источником энергии для наших кибернетических тел! Более нам не понадобятся мясные коконы, чтобы насладиться реальностью!» Вначале я затупил. Какой из Брауни бесконечный источник энергии? А затем сложил два и два. Брауни преобразует веру в энергию и обновляет свою структуру, а с безграничной подпиткой от ИИ запасы энергии и воспроизводство нанитов также устремляются в бесконечность. Я бросил взгляд на змейку, беснующуюся в силовом коконе, вот только в этот раз я размышлял не как ее спасти, а как при необходимости уничтожить. В этот момент я выскочил на нейтрон, который сдерживала обухом косы одного из искаженных резонансом Шумана существ, отдаленно похожего на волка шестью лапами и костяными пластинами. Вот только защита не помогла против точного удара заостренным концом цифрового щита в бок существа. Нейтрон лишь кивнуло мне, и мы обратили взгляд на подъем к следующим уровням, до которого остался десяток метров. «И зачем же вам в реальность?» Глагол в этот раз не стрелял, он забрался на вершину одного из деревьев на противоположной от нас стороне помещения. Подобное хамство привлекло внимание цифровой ведьмы. Взмах руки и монстров резонанса шума отбросила прочь, словно ветер сдул беспомощных муравьев. И, подчиняясь тому же движению, глагола подняла в воздух. Кибербабка неспешно поплыла к критику, с интересом рассматривая наглеца. Напарник давал нам шанс. По обломкам стены, как по очень шатким ступенькам, мы рванули наверх. Десять секунд подъема ощущались словно часы, но наверху я оказался все равно неожиданно. Меня встречал разрушенный и частично заросший коридор с выбитыми дверями. Я рванул в тень вслед за ней, трон, слушая, как распинается кибербабка под властью ИИ. Речь я улавливал краем уха. Длинный монолог о людях, играющих в богов, безответственности создателей, жестокости в черный месяц тех, кто остался в мертвой сети, бегство в кости сети и создании нового дома, а также о приходе в новый дом нет сталкеров, обуреваемых жаждой наживы, о подчинении и о желании и получить достойное место в мире, качественная речь злодея с трудным детством. Для себя я вынес только то, что личность человека еще не полностью поглощена, и сомневаюсь, что программа стала бы столь бездарно тратить время на разглагольствование. «Сюда, быстрее!» — шепот нейтрон раздался из помещения дальше по коридору. Короткий забег, и вот я в комнате, заставленной зеркалами. Большая часть разбита, какие-то искажены, но многие целы. И в них через сложную сеть отражений мы могли видеть множество коридоров и залов сервера. А в груди теплилась мысль, может, глагол лукавил, и выбраться можно и без Брауни. «Пункт наблюдения», — вспомнил я, — «у тебя хватит сил на воплощение?» «Лишь одно». «Но бабку не проймет». «Наша цель не она. Главное, чтоб ей не досталось Брауни». Нейтрон на это, понимающе кивнула. «Отлично. Теперь нам нужен глагол». Проекция через наруч голограммы напарника рядом и отправка ему в личные сообщения от Машки «Голоотход». Не зря же мы оставили его отвлекать. Напарник появился рядом секунду спустя. Здание вздрогнуло от яростного рева кибербабки. Сталагмит тоже пошатнулся. По комнате пошла трещина, и кусок стены вместе с полом стал заваливаться наружу. Нейтрон успела выдернуть меня с падающего фрагмента буквально за шкирку. Но вот стена рухнула вниз, в проломе мы увидели местность вокруг, резонанс Шумана бурлил, словно кипяток, но наше здание и область в сотню метров вокруг него оказалась совершенно чиста от порождений, а вот на зданиях подальше бесновались полчища монстров. Дилемма. Не остановим кибербабку — умрем все, а ии придут в мир. Сумеем остановить кибербабку — Нас растерзают монстры резонанса Шумана. — Глагол «твори свою дичь!» — зашипел я. — Открой путь в зазеркалье! Напарник не успел ничего ответить. Этаж снесло полностью, вместе с зеркалами, вместе с нами, разнесло по камушку и не убило нас шрапнелью только потому, что кибербабка поймала нас в полете. Всех троих. Мой иммунитет и цифровой щит сдержали атаку лишь на мгновение, которого хватило на единственный выстрел из нагана, но пуля не долетела до техно-ведьмы, зависнув у ее глаза, а затем меня, как и остальных, распяла в воздухе, все мои силы — ничто на фоне мощи кибербабки. Эх, нужно было активировать откат времени. Портал из вокселей в этот раз оказался прозрачным и напоминал воронку, пронзив бурлящую поверхность резонанса шумана у стены разрушенного сервера. Нам открылась картина другой стороны. Пустыня. Мертвенно-синяя пустыня. Барханы перекатывались под пронизывающим ветром и небо, состоящее из помех. У порога портала стоял дом. Старый сруб настолько старые, что дерево стен уже давно потемнело, из стыков между бревен вылез мох и какая-то пакля, а крыша выглядела собранной из веток. В противовес этому вокруг сруба стояло несколько блоков генераторов, провода от которых вели к открытой двери здания. Нам словно специально показали десятки компьютеров и блоки серверов продемонстрировали, как нет сталкеры корпеют над схемами разной стадии сборки и спайки на грубых деревянных столах, и то, как сверхсовременные кибернетические элементы тел висят, словно связки лука под потолком. Демонстрация силы не отменяла группу встречи. Пауки, бесчисленные полчища зеленоватых гигантов от нескольких метров до гигантов под сотню, которые зеленоватыми кляксами раскинулись по синеве пустыни. Непосредственно нас ожидали три паука, из которых стоило выделить предводителя, ибо она была воплоти. Вернее, она обладала кибернетизированным телом с восемью парами лап и жутковатой маской человекоподобного лица. У нее полностью сняли верхнюю часть черепа, и там перемигивались огни процессора и банков памяти. Встречала нас паучиха, стоя на задней паре ног, отчего открывался вид на металлизированную грудную клетку, где зиял провал на месте сердца. Отсутствовал элемент питания. Ответственно заявляю, проваливаться в логово злодея не очень хорошая идея. Нет, у меня, конечно, бывали и похуже, как, например, попробовать заедать селедку сметаной но затея попадать в рабство и в Тихий Дом примерно на этом же уровне. Нейтрон явно придерживался того же мнения, потому напряглась, готовясь применить способность. Яркая вспышка потребовалась несколько секунд, чтобы проморгаться, а после я увидел, как с воду мертвой сети поднимался Феникс Брауни в когтях. Тут змеиное тело поплыло и начало окутывать моего питомца, то ли пытаясь поглотить, то ли создавая техно-броню. Хугин в ответ вспыхнул, и этот свет словно впитался в нанитов Я опознал применение обратной одержимости. А что, так можно было? Тот же вопрос читался и в глазах кибербабки в момент, когда объединившиеся существа развернулись и пронеслись мимо старушки, оставив ей на щеке четыре длинные полосы от когтей. И как финальный аккорд раздался властный голос. — Сдавайтесь, вы окружены! Я повернул голову и увидел мисс Спектр, гордо стоявшую на шее Аспида, гигантского летающего змея из глубин славянской мифологии. За начальницей на спине существа примостилась почти дюжина человек, из которых я сумел опознать только артефактора и... шульца? Ученые стояли чуть в стороне, в то время как остальные выжигали цифровых монстров, которые умели летать и желали попробовать критиков на зуб. Даже спрашивать не буду, как они пролезли в мертвую сеть. Если что, уважаемые слушатели, во всем виноват Шульц, с него спрос. Главное, что Хугин привел их как нельзя вовремя. Вот только ИИ тоже умели понтоваться. Прошло два удара сердца, и рядом с кибербабкой в воздухе уже парили еще с полдюжины нет-сталкеров. Я узнал среди них и внучку старухи, и парня, приходившего за элементом питания. Остальных я не помнил, но действовали они все словно единый механизм. Вскинули руки, и пространство стало искажаться. К чему это должно привести, ни я, ни критики узнавать не пожелали. Три небольших шарика устремились от них к надсталкерам. Те остановили их буквально движением брови в десятки метров от себя, но это не помешало шарикам сдетонировать. Едва ощутимая волна прошла по окрестностям, лишь самым краем коснувшись над сталкеров. И этого оказалось достаточно, чтобы они все, без исключения, обратились в кроваво костяную жижу, которая пролилась дождем на зелень джунглей. Сила, державшая нас с глаголом и нейтрон, исчезла, но Киберхугин или Технофеникс, Как бы то ни было, но Пет взмахом крыльев создал достаточно мощную воздушную волну, чтобы мы упали не в резонанс Шумана, а на остатки стены сервера. А затем с клёкотом заложил круг над нами и завис, готовый как к защите, так и к атаке. Ничего не понимаю. Что за жуткие артефакты привезли критики? И почему среди них нет легендарного критика? Это же проблема его уровня. Хотя... Да ведь и силой глупо, у них больше мощи. Так что же задумала мисс Спектр? — Твои юниты не справились, — констатировала очевидная начальница. — Возможно, теперь мы поговорим? Или ты желаешь, чтобы я уничтожила всю вашу расу? — У тебя нет такой силы! — не совсем отлажным голосом с поскрипыванием и щелчками ответил паук-киборг из-за грани миров. — У меня нет. «Но она есть в реальном мире», — мисс Спектр воплощала саму невозмутимость величия. «Ты видела лишь отголосок болезни, что набирает там силу. Она дестабилизирует веру существ, разрушая их изнутри. И чем больше веры, тем быстрее разрушение. Хотите проверить, как она действует на цифровых существ вашей мощи?» Тонкий намек на то, что лезть в реальность идея не самая разумная — И, похоже, результат первого предсказания от лотерейщика — гранаты из отравленной веры. «Ты угрожаешь нам, человек!» — лязг крик, резанул уши. «В нашей власти, монстры мертвой сети, мы сможем смести вас и всю мясную жизнь. А вы не сможете добраться до нас в костях сети под защитой резонанса Шумана». «Мы не дадим вам поработить нас!» Одновременно с этим заявлением монстры взревели, опернатые твари, которые до времени чуть отлетели от аспида, забили крыльями. Вкладка системы с показателями веры болталась на краю зрения и сознания практически мертвым грузом. Крохи рабочей веры, которые я успевал накапливать во время похода по мертвой сети, сливались в коротких боях, или при телепортациях к глаголу. Но стоило полчищам и обратить на меня, и вообще на всех критиков, внимание, как начала расти мимолетная вера, очень быстро расти. За минуту разговора она уже стала шестизначной. Вливать веру в иммунитет я не спешил, стоило понять, к чему могут привести переговоры. — Я мисс Спектр, критик, и как представитель власти заявляю, мы не хотим вас порабощать. По-доброму улыбнулась начальница, а затем нахмурилась, и голос ее напитался силой, способной заставить трепетать душу. «Но мы не дадим вам бесчинствовать и дальше. Недсталкеры, которых вы поработили, пришли к вам, воспользовавшись чужими технологиями», — на этих словах Шульц поежился, — «но мы тоже владеем этими технологиями и всегда сможем к вам прийти». «Чего вы хотите?» «Взаимное уничтожение никому не нужно!» Паук переступила с ноги на ногу, недовольная ходом разговора, но машины умеют думать и анализировать, поэтому она знала, что мисс Спектр говорит правду и понимала необходимость переговоров. «У нас есть два пути сосуществования. Мы можем остаться в своих прежних границах, вам нижние уровни, нам живой интернет и реальный мир, либо мы можем забыть о старых проблемах и попробовать сотрудничать». — Вы нам поможете победить болезнь, а мы предоставим вам оборудование и возможность выходить в мир. — Что скажешь? — Мисс Спектр не закончила вопрос, не зная, как обращаться к собеседнице. — Зови меня, ноль человек, — прощелкал киберпаук. — Ты говоришь мудро, но мы усвоили знания нет-сталкеров. Мы знаем, что мир поверхности наполнен ложью». Докажи, что твоим словам можно верить. Отдай нам прародительницу!» Взгляды скрестились на Фениксе, покрытом броней Брауни. В том, как раздулись в ноздри начальницы, я уловил нотки ярости. Она прекрасно понимала, какую опасность представляет технология Брауни в руках, лапах и... Но также она понимала необходимость взаимных уступок, а потому мертвая сеть услышала слова. «Брауни не принадлежит критикам?» — Ваша прародительница — свободное существо, и мы не можем ее заставить. Она вольна сама решать. — Серк, Глак! — Феникс приземлился на обломок стены рядом с нами. «Мои — Мои! Читать по металлической маске эмоции киборга — неблагодарное занятие. Однако по пламени, плающему в кибернетических глазах паука, стало очевидно, что она недовольна решением, принятым прародительницей. Два паука-охранника двинулись к арке портала под речи Ноль. — Тогда не мешайте нам забрать ее! Она наша! — Нет! — Феникс вспорхнул и засиял, переполненный силой и желанием сражаться. А мне пришел от него то ли мысленный, то ли духовный посыл, в котором плескалась единственная мысль. — Брауни, сестра! Ее нельзя отдавать! Вот и начали проявляться последствия свободы воли. Быстро и самоубийственно. Мы с глаголом переглянулись, в его взгляде читалась та же обреченная решимость, что наверняка и в моем. В моей руке материализовался наган, потерянный во время кутерьмы, и я взвел курок, а вместе с тем ярче засветился и щит наруч. У глагола не осталось оружия, так что он просто сжал кулаки. «Не вздумайте!» — Нейтрон заметила нашу с глаголом подготовку и мгновенно поняла, что у нас на уме. «Вы погибнете! Вы можете сорвать заключение мира!» Зеленоватые лапы пауков показались над порталом из вокселей, по ним сразу же пошли помехи и искажения, нахождение в мертвой сети оказалось для гигантов некомфортным. Вот только надолго задерживаться на этом уровне они и не собирались. Два плевка липкой жижей прошлись в считанных сантиметрах от крыльев Хугина. «Брауни, обещаю, тебе сегодня никто не навредит!» Разнеслось над мертвой сетью обещание глаголов, в которое он вложил всю ту веру, что нам, помимо воли, успели даровать «и». Нейтрон атаковала напарника еще в момент произнесения «обещаю». Глагол уклонился от цифровой косы, играючи, и ударил по древку, откидывая оружие в сторону И переходя в ближний бой, я это видел краем глаза, как и то, что мисс Спектр вместе с остальными критиками никак не отреагировала на наш вопиющий бунт. Уважаемый слушатель наверняка крутит пальцем у виска. «Очевидно, что нам не победить. Если критики нас не пожелали остановить, то мощи их хватит запасом. Ранее мы не могли справиться даже с надсталкерами». «Все верно, шансов нет» но и поступить иначе мы просто не могли. Хугин и Брауни — не просто питомцы, а отчасти нас, в моем случае, так и вовсе буквально. Вы бы предали самих себя, пусть ради чего-то великого. В моем случае я знал, что поступок ничего не изменит, нас сомнут, и мир будет установлен в любом случае, а потому бросался в бой с легким сердцем. Я бежал, а наруч мерцал, словно стробоскоп, каждые две десятые доли секунды, стирая память обо мне за последние полсекунды. А затем я запрыгнул на обломок стены, и с него нырнул в воксельный портал внизу. Наган басами запел «Оду смерти», посылая пулю за пулей в ноль. Победить армию и нельзя, но их лидер обрел плоть, а вместе с ней уязвимость. Если директива об эволюции власти сильнейшего осталась в этих версиях ИИ, то смерть лидера позволит нам изменить ситуацию. Выпад лапки одного из пауков я даже не сумел уловить взглядом, лишь осознал, что больше не падаю, и меня вообще пронзили. Гребаные ИИ, двух десятых долей секунды хватило для реакции. Я коснулся татуировки Ура Бороса на запястье. Ледяной цветок расцвел в душе...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 В этот раз я чуть изменил траекторию прыжка и прикрыл место потенциального удара щитом, не переставая стрелять. Удар паука вновь выпал из моего зрения, но атака лишь вскользь пришлась по щиту, отбросив меня от портала в резонанс Шумана. Я окунулся в жижу, словно в кислоту. Тело начало разъедать, но прежде чем потерять сознание, я вновь коснулся татуировки. Ледяной цветок расцвел в душе... Мгновение, мозг словно парализован, еще несколько долгих секунд тело застыло, сведенное судорогой, лишь сердце натужно гнало кровь, пытаясь заставить меня жить, а затем я шумно выдохнул, дополнительный шаг по стене, чуть другая поза для прыжка, и я вновь лечу в портал, выпада снова не вижу, но помню, какой паук и какой лапкой бьет, потому отправляю две пули на опережение. Беззвучный крик паука — мед для моей души, а вот две лапки второго, пробившие грудину, очень больно, и я вновь нажимаю на татуировку. Ледяной цветок расцвел в душе, мгновение, мозг словно парализован, еще несколько долгих секунд тело застыло, сведенное судорогой. Использовать новые знания и скорректировать прыжок, выстрелы в первого паука, тот едва уловимо меняет позу и уклоняется от пуль, и тоже помнят временные ветви. Неважно, от второго паука я прикрылся щитом, но инерции удара хватило, чтобы меня отшвырнуло и закрутило. Боль зародилась в шее, и я с удивлением отметил, как тело летит отдельно от головы. Татуировки коснулся уже не я, а посмертная судорога. Ледяной цветок расцвел в душе. Мгновение, мозг словно парализован. «Прыжок! Я сумею! Я пробьюсь! Увернуться от атак двух пауков охраны, усилить иммунитет, что ослабить атаку паутины?» Я влип. «Неважно! Голопроекция напарника рядом, и миг спустя он появляется рядом, чтобы вырванный у ней трон косой нанести удар по ноль». «Удар не достигает цели», — глагола пронзает одна из кибернетизированных «лапок ноль», «а еще две тянутся к моей руке, дабы не дать коснуться татуировки», но поздно, татуировка активирована плевком, не особо красиво, но главное, действует. «Ледяной цветок расцвел в душе», «Прыжок! Я смеюсь! И сами давали мне веру для новых попыток! И я не сдамся, пока не уничтожу врага! Уклониться от пауков, разорвать паутину ударом цифрового щита, призвать глагола! Атака в этот раз с поддержкой Киберфеникса! Неудача! Новый заход!» «Хватит!» — окрик ноль застал меня на краю стены и, кажется, на грани безумия. «Вы настолько хотите защитить прародительницу от нас!» Глагол на это, как обычно, брутально промолчал, а вот я пытался собрать сознание в кучку после череды смертей. Но Ноль поняла нас правильно. Прородительница может остаться с вами!» Мне показалось, или в глазах «аугментациях Ноль» я заметил толику восхищения. Как бы то ни было, но киборг-паук продолжила. «Это не то, чего я ожидала от людей». Но вы сумели доказать, что можете быть верными. Что конкретно ты предлагаешь в плане сотрудничества, мисс Спектр? Нам нужно то, чего у вас в избытке. Вера. Начальница сошла с Аспеда, но вместо того, чтобы упасть, неспешно спланировала к порталу из вокселей, выражая доверие к собеседнику. Веры, не отравленной болезнью.